Глава 24. Что же вы замолчали? Продолжайте. Может, хоть так я узнаю, что происходит в нашем деле. Простите, Денис Львович, мы про другое дело. Про другое. Вот как. Тогда неудивительно, что ваше расследование по моему заданию не продвигается. Нет, не перебивайте. Я довольно был любезен. Вас, Борис Михайлович, я вынул из тюрьмы, можно сказать. Ты, да Аркадий, смею думать, тоже видел от меня только добро. Я поддерживаю вас в ваших начинаниях, покровительствую вам, что стоит очень и очень немало, и что я имею. Единственное мое поручение, которое вам нужно не менее моего, вы исполняете из рук вон. Да и бог бы с ним, за глупость и неспособность на Руси не взыскивают. Но почему я узнаю все новости последним? Ведь ты, Аркадий, сегодня прямо-таки был свидетелем ареста, Почему же ты не пришел ко мне? Не посвятил меня в новые важные обстоятельства? Молчишь? А я скажу тебе, почему. Мою любезность, мое доброе к вам отношение вы приняли. Я даже затрудняюсь подыскать слово «за что». Мы очень виноваты, Денис Львович. Понимаю. Однако, поверьте, происшествие не срочных. А мы точно знали, что увидимся с вами сегодня вечером. Не срочных? Арест подозреваемого? Ну уж, господа... «Я по вашим просьбам бегаю, а вам нужен какой-то особый случай, чтобы прислать записку?» «Так вот», — он поднял руку, видя, что Борис снова собирается что-то сказать, «я терпел достаточно. Не знаю, как вы расцениваете наши отношения, но сейчас я вам скажу, как они должны строиться с точки зрения морали и общественного порядка. Я губернатор, вы мои порученцы» и с этого момента вы будете именно исполнять мои поручения и докладывать мне результаты. Понятно? Я покосился на Самуловича. Тот стоял, кивая головой, и, кажется, вовсе не считал выволочку несправедливой. Аркадий, я понятно говорю, услышал я дядю. И тоже поспешно кивнул. Очень хорошо. Так вот, виновность Ивана я не верю. Слишком прям, да и слишком горд. Вижу, и вы со мной согласны. Поэтому расследование свое продолжайте. Я по вашей, Борис Михайлович, просьбе разузнал кое-что о друзьях Варвары Тихоновны. Он протянул конверт. Тут адреса. Что думаете? Борис кивнул, раскрыл записку и пробежал глазами. Спасибо большое, Денис Львович. Надо искать Тюльпанову. Ее письмо Аркадию серьезная зацепка. Варвара Тихоновна вовсе не из тех женщин, что по всякому поводу пишут письма, а еще организуют их секретную доставку. Это слишком сложно для нее. И в то же время письмо писала она, нет сомнений. Вывод у нее были более чем веские мотивы, так напрячься. Она действительно хотела предотвратить убийство, в которое верила, либо желала досадить убийца. Возможно, планировала после преступления прислать вторую анонимку с именем убийцы. Тогда этому второму письму было бы больше веры. Ведь информация из первого подтвердилась самым трагическим образом, не так ли? Но постой, перебил я. Никакого второго письма не было, она и первая отрицала. Вообще я ничего не понимаю с этим первым письмом. Да, мне тоже не все ясно. Именно поэтому ее и стоит найти. Я предполагаю, нет, почти уверен, что она действительно уехала с мужчиной. В последнее время у нее появился какой-то... Щедрый поклонник. Многие отметили, что она была очень возбуждена последние недели. Понимаете, это тоже странно. Поклонник появляется как раз после убийства. Впрочем, бывает все. Жизнь часто цепь случайностей. Хозяйка ее говорит, что мужчина был молод. Приезжал поздно вечером, делал дорогие подарки. Это мы и сами должны были понять. В наш первый приезд меня что-то удивило. Сейчас я знаю, что... У пьющего человека... Прости, Аркадий, знаю, как ты относишься к женщинам, но факт есть факт. Так вот, у пьющего человека в более чем скромной обстановке мы видим новые и явно дорогие вещи. Более того, дорогую выпивку. Зачем покупать каше если можно за ту же сумму купить втрое больше дешевого вина? Кроме того, у нее появились дорогие платья. Вот то полосатое. Я выяснял, это новая мода. А в театре она была в старом, которое ей даже не по фигуре уже. Эрго, и платье появилось после открытия театра. Нет, явно жизнь ее круто менялась. «Ладно, хорошо», — покивал Денис Львович. «Звучит разумно. Так вперед, ищите его!» «Конечно, только вот проблема. Почти все адреса, что вы мне передали, я уже прошел. Тут только один человек мне неизвестен». Он ткнул в список. «Некто, управляющий имением графа Т. Господин А.А. А. Курочкин, деревня Чукавкина». «Курочкин». Что-то сомнительно. Потер подбородок дядя. «Вот именно. Курочкин и кошеблан. Курочкин и шелковый пеньюар. Конечно, страсть все меняет. Надо ехать» пока еще не совсем неприлично будет явиться. Мы откланялись и через 10 минут уже тряслись на извозчике.